Глава тринадцатая. Тридцать кругов по бассейну, парная, маска для лица еще десять кругов и на массаж. Таков был план, и от его выполнения Барбара не отступила, хотя и хотелось. Особенно сильным было желание сбежать, когда массажист звереского вида полуорок с руками толщиной в ее бедро взялся за поврежденную недавно ногу. Но х а л ь в б е ф Имя было крупно написано на бейдже на груди полуорка. Работал так, что боли не было совсем. Барбара растекалась по массажному столу, у молела и чуть не уснула. Негромко хмыкнув, Хальбев отпустил ее, порекомендовав на последок прийти еще послезавтра, чтобы окончательно привести все детали организма в порядок. Пациентка сползла со стола, поблагодарила, завернулась в белоснежные мягкие халаты и потихоньку пошла к себе в номер. Наплевать, что нужно идти через общий холл, так куда короче. Да, она в халате, у нее лицо блестит от крема и волосы дыбом. Ну и что? Всех этих людей она никогда больше не увидит. Вот уже и площадка перед подъемником. Не с п е ш и так. Услышала она за спиной хорошо знакомый голос и с трудом удержалась от ругательства. Рука ее дернулась, чтобы пригладить взлохмаченные волосы, но остановилась на полпути. А к чему? Подумала Барбара, поворачиваясь. И этого человека я тоже не увижу больше. Надеюсь, никогда. Так что мне совершенно все равно, какой он меня увидит. Здравствуй, Антон. Разве ты живешь в э д е н е Нет, покачал головой бывший муж, красавец и атлет. Я попроще в Карлине. Бася, милая, хотел с тобой поговорить. Найдешь для меня минутку? Выразительно осмотрев свой халат и тапочки на босых ногах, она ответила. Я немного за н я т а как видишь. Могу подождать. Улыбка у Антона была все такая же ослепительная, как и четыре года назад. Вот тут посижу, попью кофе и подожду, сколько скажешь. Подожди. Коротко кивнув, Барбара развернулась к подъехавшему, кстати, подъемнику и шагнула внутрь. Когда двери закрылись, она застонала и прислонилась к стенке. Ведь так хорошо начинался день. Что, ну вот что от нее нужно этому н е к л ю д о в у Столько лет уже прошло после развода, а она как последняя дурочка не может рядом с ним даже дышать спокойно. Так панику отложим до более поздних времен, сказала Барбара сама себе, о т к р ы в а я двери номера. Сейчас нужно одеться, причесаться и спуститься вниз. В конце концов мне должно быть просто любопытно, зачем Антону понадобилось меня искать в Альденеже вместо того, чтобы кататься на лыжах и пить глинтвейн с хорошенькими девушками. Она быстро высушила волосы феном и свернула улиткой на затылке, потом влезла в джинсы, надела бежевый джемпер и мокасины. Потянулась было к сейфу, чтобы достать кольца, которые носила везде, кроме работы, но остановилась. Никчему, не тот случай, когда надо себя украшать. По той же причине карандаш, тени и помада остались в косметичке. Барбара лишь провела по губам легким розовым блеском и глянула на часы. Половина первого. Прошло всего 20 минут. Маловато, конечно, Неклюдов может подумать, что она торопилась. С другой стороны, кому как не ему знать, что при необходимости его жена, тогда еще жена, могла собраться для выхода за четверть часа. Она трижды глубоко вздохнула, закрыла глаза и представила себе белую туманную равнину над которой кружатся крупные хлопья снега. Туман поднимается над н е широкой речкой, пока еще не замерзшей, и почти скрывает полоску леса вдалеке. По полю бежит л е с а останавливается и смотрит на человека с желтыми глазами, потом поворачивается и бежит дальше. И з под ее лап с фырканьем и шумом вдруг вылетает крупная яркая птица и скрывается в лесу. Равнина снова замирает. Барбара открыла глаза и с удовлетворением поняла, что привычное упражнение не подвело и на этот раз. Она совершенно успокоилась. Допив кофе, Антон заказал еще чашку. Женщины всегда заставляют себя ждать, к этому он привык, и до п о р ы до времени мирился, а уж в данном случае остается только просить терпения у великой матери и хитрости у ее непутевого сына Локи. Итак, в а р б а р а села в кресло напротив и сложила руки на коленях. Подошедший официант протянул ей меню лобби-бара, но она покачала головой. Бася, а может ты со мной пообедаешь? Заботливость в голосе бывшего мужа на пару градусов превышала уровень достоверный. Спасибо, нет, у меня встреча назначена. Ну хотя бы кофе. с п а с и б о не хочется. Что ты хотел от меня, Антон? Говори и давай разойдемся по своим делам. Какая ты стала колючая. Он вздохнул и синие глаза затуманились печалью. Знаешь, я, пожалуй, пойду, а ты обо всем напиши мне на электронную почту. А? Разозлившись, она начала вставать, но мужчина перехватил ее руку и усадил назад в кресло. Ну, хорошо, если ты так хочешь, я буду кратким. Если помнишь, к нашей свадьбе Зоя подарила тебе свое кольцо. Ну, еще бы Барбара это не помнила. Зоя не Клюдоваштольц, старая ведьма, про бабушку Антона. Почему-то полюбившая юную невестку опекала ее до самой своей смерти, даже свидетельствовала в ее пользу на суде по поводу развода. Более того, именно на завещанные Зои деньги Барбара купила свой нынешний дом в Кракове, иначе жить бы ей в съемной квартирке. Но деньги в конечном итоге ерунда, а вот кольцо — чистейший бриллиант в четыре с половиной карата. старинное платиновое право плюс мощное заклинание полного щита, которое в течение полу часа закрывало владельцу драгоценности почти от любых магических и немагических воздействий. Но ну, может пуля бы и пробила этот щит. Никто не проверял. Не забыла Зоя привязать кольцо амулет к новой владелице. Она умела и это, и многое другое. Да что говорить, именно ей, Барбаре, была обязана своей первой специальностью — алхимия, травничество и ведьмовские отвары. д р а г о ц е н н о с т ь эту она любила и надевала всегда, кроме как на работу. И сейчас ведь хотела надеть. Хорошо, что не стала. Пожав плечами она ответила: «Ты же не думаешь, что я таскаю с собой бриллианты на лыжный курорт?» Я отлично помню, что с этой вещью ты не расставалась, сказал Антон, и глаза его сузились. Послушай, Басенька, я готов обменять это кольцо на такое же, даже с большим камнем, если хочешь, или на комплект: перстень и серьги идет. Вот прямо сейчас пойдем и купим. Излагай. Что? Зачем тебе вдруг по прошествии стольких лет понадобилось про бабки на кольцо? Бася, ну память же. Ой, Ник Людов, д а в а й т ы будешь рассказывать сказки кому-нибудь другому. Поморщилась Барбара. Ты всегда терпеть не мог Зою и с полной взаимностью, кстати. Так что давай, излагай подробности и подумай хорошенько, что ты можешь мне предложить помимо бриллиантов, поскольку это не главная ценность в данном предмете. Антон откинулся в кресле и смотрел на бывшую жену задумчиво, пощипывая нижнюю губу. Хороша зараза, только лучше с годами сделалась. А Уж когда злиться так вообще, устоять невозможно. Попробовать что ли заново к ней подъехать? Жаль времени мало, через неделю ему к р о в ь бизнесу нужно быть в Москве. Ну ладно, сказал он, когда молчание стало затягиваться уже неприлично. Расскажу и даже покажу, только у меня с собой этого нет. Дойдем до моей Карлины? Нет. Барбара демонстративно взглянула на часы и встала. Я уже говорила, у меня встреча. Да и нечего мне делать в твоем отеле. Так что подходи сюда, в Ден. Я буду ждать тебя в баре в девять вечера. Там и поговорим. Кстати, за свой кофе не забудь заплатить. Быстро развернувшись, она поспешила покинуть лобби и вернулась в свой номер. Кольцо по-прежнему лежало в шкатулке. Барбара покрутила его в руках, но никаких неожиданных свойств не обнаружила. Ну и ладно, она в артефакторике ни разу не специалист, зато точно знает, с кем можно посоветоваться. Интересно, где сейчас, может быть, госпожа Редфилд и удобно ли вызвать ее по коммуникатору? Лавиния сидела в кресле кабинета главы городской стражи, курила и рассматривала две страницы текста. Список подозреваемых номер один и список подозреваемых номер два. Персонал отеля и гости. Знаете, э д м о н д я читаю эти имена. Она помахала в воздухе вторым листом с перечнем гостей. И меня не оставляет ощущение, что передо мной газетный отчет о каком-нибудь великосветском благотворительном мероприятии. Один другого краша. Кстати, чем вам подозрителен Эрик Вангенер? Вот уж, по-моему, насквозь положительный персонаж. Вы ж понимаете, мы ведь записывали не тех, кто хороший или плох, а тех, у кого нет подтвержденного алиби. Ну да. Иначе на первом месте оказалась бы баронесса Штакеншнейдер с ее дорогостоящими и нездоровыми привычками, а ее и вовсе нет в числе подозреваемых. она отрубилась у себя в номере и настолько крепко уснула, что ее компаньонка забеспокоилась. Так что в интересующий нас период прекрасная Камилла находилась в большой компании: медик, компаньонка, санитар, не говоря уже о том, что в том состоянии она стоять-то не могла бы, не то что выйти из отеля в тайне, добраться до шале и убить достаточно крепкого м у ж ч и н Угу. л а в и н и я со вздохом отложила докуренную трубку и вновь заглянула в список. Так чем же привлек ваше внимание великий конструктор? Да странное дело вообще говоря. Карвер сунул в сейф в папку, с которой работал и запер его. Время позднее приехал господин в а н г е н е р в одиночестве, так что ничего удивительного, что все алиби смотрел головидео. Но он назвал фильм, который в программе был заявлен, но не пошел. В последнюю минуту его заменили. Получается, что клиент-то соврал? Соврал. Задумчиво повторил а г о с п о ж а р е т ф и л д или попросту уснул перед проектором. Вот что. Пойдем-ка мы в отель и займемся наконец тем, чего и ждут о т с ы щ и к о в окружающие. Чем? Допросом. Коммуникатор просигналил в тот момент, когда Карвер уже запирал дверь кабинета, а Лавиния взглянула на экран, кивнула и ответила: Да, Барбара. Мы будем в отеле через минут десять, я думаю. Встретимся в лобби. Не хотелось бы, там меня может ожидать неприятная встреча. Тогда я к вам загляну. Номер триста восемнадцать. Вот интересно, спросила госпожа Редфилд, отключаясь. На мне что, написано крупными буквами, что я дам хороший совет в трудной ситуации? Но Карвер усмехнулся е х и д н о Не то чтобы написано, но догадаться можно. А можно как-нибудь так проводить допросы, чтобы весь отель не гудел от слухов? Виту Кристиана Девира сегодня был измучен и, словно на его плечах стояло само здание д е н а Конечно, мы так и сделаем, успокоил его Карвер. Ну или попытался успокоить, потому что выражение счастья на лице директора отеля так и не появилось. Что вам нужно помимо помещения? Ну разве что посыльный, ответила госпожа Рэтфилд. И еще. Мы начнем с персонала, а через час-полтора перейдем к гостям. Хорошо бы их предупредить. Я и персонал предупрежу, и гостей уговорю. Лишь бы вся эта история уже закончилась. И где брать теперь нового с а м м е л ь е Ума не приложу. За неделю никого подходящего не появилось. Кристиан махнул рукой. Чинская г о с т и н а я вас устроит в качестве допросной. Полне. Пока Карвер устраивался в небольшой и уютной гостиной с золоченными и красными ш и р м а м и смешными деревянными л ь в а м и и резным нефритом, Лавиния нашла комнату номер триста восемнадцать и нажала на кнопку звонка. Дверь почти мгновенно распахнулась, Барбара отступила на шаг, чтобы пропустить гостью, и окинула быстрым взглядом коридор. Ждете кого-то? Подняла брови госпожа р э д ф и л д Если только засады за углом. Пробормотала хозяйка апартаментов. У меня тут произошла неприятная встреча, и я хотела посоветоваться. Рассказ об Антонии Никлудове и его странном желании получить старое кольцо не занял много времени. Договорив, Барбара протянула на ладони перстень, л а в и н и я его взяла и стала внимательно рассматривать. Вещь старая, ей лет двести, не меньше. о м е н ь отличный. Я в ювелирных свойствах мало разбираюсь, но вот как основа для амулета очень и очень хорош. Вы его получили в подарок и, судя по всему, с самыми искренними чувствами, так что заложенные в амулет магические свойства и функции сохранились и укрепились. Она говорила ровным, чуть глуховатым голосом, каким обычно читала лекции студентам. Именно от этого негромкого голоса. Барбаре вдруг стало спокойно и легко. Она здесь не одна, у нее каменная стена за спиной, и никакой бывший муж ничем не сможет ее жизни спортить. Лавиния же продолжала. Если смотреть магическим зрением, видно, что в амулет заложены как минимум четыре функции. Кстати, используется и центральный бриллиант, и два маленьких а м е т и с т а по бокам, и платиновая права. Очень изящное решение. Итак, я могу точно определить в этом кольце функцию, так сказать, охраны здоровья. То есть оно же не помешало мне упасть и повредить ногу. Не помешало. Но вы могли бы ее сломать при таком падении, а? Обошлись вы вихом и растяжением связок. Да и то восстановились очень быстро. Понятно. А что-то еще вы можете опознать? Еще здесь есть защита от магического нападения. Щит не полный, разумеется, камень все-таки маловат, но от одного серьезного удара, даже огненного, он прикроет. Больше и не надо. Задумчиво ответила Барбара. Можно успеть сбежать. также я могу определить, что этот предмет работает как накопитель, причем самостоятельно подкачивает силы и самостоятельно отдает их вам, когда вы устаете или сильно тратитесь, скажем, на лечение. А вот с четвертой функцией сложнее. Это какой-то ключ, но какой именно, я не определю. Ключ, именно. От чего? Не знаю. Лавиния покачала головой, возвращая драгоценность в л а д е л и ц е Я могу лишь сказать, что замок от этого ключа находится где-то далеко. Когда вы совпадете, амулет п р о с и г н а л и т и Это реальный замок. Не знаю, в двери он стоит или, скажем, в сундуке с сокровищами. Неожиданно хихикнула Барбара. Они переглянулись и расхохотались. Ладно, нужно идти и допрашивать ни в чем не повинных горничных и коридорных. Госпожа Редфилд пошла к выходу, но уже взявшись за дверную ручку, остановилась и сказала серьезно: "Знаете, когда вы найдете тот самый замок, не сочтите за труд, сразу же сообщите мне. Почему-то мне хочется увидеть, как вы будете его открывать." Хорошо, кивнула Барбара. Сообщу и дождусь. Карвер устроился за ламберным столиком, разложил на его зеленом сукне и с п и с а н н ы е р а в а ш а л е м страницы и что-то помечал карандашом. Он поднял глаза на в о ш е д ш у ю лавинию и сказал: «Жаль, что р а в а ш а л ь уехал. Он как-то по-другому смотрит на все это, совсем не так, как я». Вы же понимаете, э д м у н д следствие по преступлениям, совершенным без применения магии, не его сфера и не моя, собственно говоря. Но я-то здесь в отпуске, поэтому могу заниматься тем, чем захочу. Да и таинственную гипси нужно было доставить в л ю т е ц и ю и официально оформить задержание, пока барон не выставил претензии. Вы думаете, она входит в круг поддержки? Не знаю. Эта женщина вполне может быть и из изгнанных, но Бароса Накайст его не упустит возможности вткнуть о шпильку зад официальным властям. Так что Равашаль прав, лучше не затягивать ни со ф о р м л е н и е м ни с допросами. Понятно. Ну, так что у нас тут? Ваш шеф предложил начать с персонала, поскольку их уже дважды допрашивали, а потом пойти по списку гостей, начиная с самого конца списка. Так чего же мы ждем? Лавини огляделась. Я сяду вот тут в углу под прикрытием этой ш и р м ы и наброшу легкую незаметность. Вы начинаете допросы, если что, я напишу на коммуникатор, о чем еще стоило бы спросить. Годится? В ответ Карвер подошел к двери, выглянул в коридор и попросил дежурящего там п о с ы л ь н о г о пригласить первую жертву горничную Миннушмит. Судя по комментариям в соответствующей главе списка, она вместе со своей коллегой Мари Бреваль находилась в комнате отдыха на втором этаже и дремала в ожидании, не понадобятся ли их услуги кому-то из проживающих в отеля. Да, они работают парами, так положено. Нет, никто не вызывал горничную той ночью. Ну а что вы сами думаете об этой истории? Безнадежно спросил Карвер. Ведь не может же быть, чтобы никто из служащих и слова на эту тему не сказал. Наверняка же все косточки участникам перемыли. Минна Шмид т потупила с ь я и опустила глаза. Конечно, о н и это обсуждали. Что там, даже о недавней свадьбе Сесилии к о с т е л я н ш и и то меньше говорили. Но рассказывать об этом начальнику стражи, она еще не сошла с ума. Мадам Руссо категорически запретила нам разговоры о... о несчастном случае, сказала она и поджала губы. а Те, кто не слушается мадам Руссо, надолго в штате Дена не задерживаются. Мари Бреваль подтвердила все сказанное Минной и уже выходя, простодушно заметила. Вы, господин Карвер, зря нас расспрашиваете. Здесь в Адене горничным запрещено появляться в номерах поодиночке. Да и Сью тот, н у в котором тело нашли, он же на четвертом этаже и в другом крыле. Мы и не могли ничего увидеть. А Жак коридорный с четвертого этажа в ту ночь уехал праздновать, оставил вместо себя б и п о так что если кто что и видел, так мальчишка. Когда за девушкой закрылась дверь госпожа Редфилд встала и вышла из-за ш и р м ы Где там наш список, э д м о н д Резко спросила она: "Так-так, ведь в числе персонала, остававшегося в отеле, назван Жак Рекле, и нет никакого бипо. Что скажете? Я-то что? Буркнул Карвер. Вот вызовем этого самого Рекле и послушаем, что он скажет."